Глава тридцать вторая. Мистер Пойзер режет правду матку. В следующую субботу вечером происходил в гостинице д о н и т о р н с к о г о герба весьма жаркий спор относительно событий, случившихся в тот же самый день и не з а к л ю ч а в ш е г о с я ни сколько не менее, как во втором появлении хвата в сапогах с отворотами. Одни уверяли, что это был просто арендатор, договаривавшийся о лесной ферме, другие же, что то был будущий управлятель мистер к а с е н который лично был свидетелем посещения незнакомца, презрительно утверждал, что это был никто иной, как дворецкий, каким до него был Сачель. Никто и не думал отрицать с в и д е т е л ь с т в о мистера Кассона о том, что он видел незнакомца, несмотря на то, содержатель гостиницы приводил в подтверждение своих слов различные обстоятельства. Я сам видел его, рассказывал он. Я видел, как он ехал по лугу, окруженному дикими яблонями. На лошади с голую мордой. Я только что хотел выпить пинту. Это было утром в половине одиннадцатого. В это время я всегда выпиваю пинту так же аккуратно, как часы. Вот вижу, что Польс едет в своей телеге и кричу ему: "У вас нынче будет и з р я д н ы й ячменя, Польс, если только вы позаботитесь о себе". Потом я обошел кругом двора, где ставятся копна, и вышел на Тредлстонскую дорогу. В то самое время, как я подходил к большому ясеневому дереву, вдруг вижу, как этот человек в сапогах со творотами едет на лошади с голой мордой. Вот не пошевелить мне ч л е н о м если это неправда. Я остановился, пока он подъехал, и говорю: "Доброе утро, сэр", говорю. Мне хотелось услышать, каким языком он говорит, чтобы знать, из дешнего ли он края. Вот и говорю: "Доброе утро, сэр. Славная погода стоит для я ч меня сегодня." Его можно будет убрать немало, если Бог даст, простоит так. А Он и говорит. Да, вы, может быть, и правы, а впрочем, наверное, сказать нельзя. Говорит. Из его слов я и узнал, продолжал мистер к а с с е н подмигивая. Что он не за ста миль приехал к нам, ведь чай мой выговор показался ему странным, как всем вам ламшерцам кажется выговор всякого человека, который говорит настоящим английским языком, настоящим языком, сказал Бартли Масси презрительно. Ваш язык также походит на настоящий, как писк поросенка на арию, которую играют на рожке с клапанами. Ну, я не знаю, отвечал мистер Кассон с гневной улыбкой. Я думаю, человек, который терся между господами с детства. Может знать, что т а к о е настоящий язык почти так же хорошо, как школьный учитель. Ну конечно, сказал Бартль тоном саркастического утешения. Вы говорите настоящим языком, но он настоящий язык только для вас. Козел Майка Гольцворт а к р и ч и т бэ. Так он и должен кричать, и был бы неестественно, если бы он издавал другой звук. Так как все остальное общество состояло из жителей Ламшера, то против мистера Касса наподнялся дружный смех и содержатель щел благоразумным возвратиться к прежнему вопросу, который не только не был истощен в один этот вечер. Но еще возобновлен на кладбище перед службой на другой день с новым любопытством, которое сопровождает все новости, когда присутствует при сообщении их новый человек. А новый слушатель был Мартин Пойзер, который, как выражалась жена его, Никогда не ходил нализываться с людьми из этой к о с с о н о в с к о й шайки, которые только сидят, да насасываются, и на вид не дать, не взять треска с красной башкой. Рядом по причине беседы, которую м и с т Триспойзер вела со своим мужем, когда они возвращались домой из церкви, касательно этого загадочного незнакомца, эта почтенная женщина. Немедленно подумала о нем, когда дня два спустя стояла на пороге дома с вязанием в руках, предаваясь досугу с удовольствием, что всегда случалось с ней после того, как все было вычищено после обеда, и увидела старого сквайра, визжавшего к ним на двор на черном пони в сопровождении Джона Грума. В последствии она всегда приводила в пример своего предвидения, в котором действительно заключалось что-то более, чем ее собственная замечательная проницательность, что в ту самую минуту, как она увидела Сквара, она подумала: «Мне вовсе не покажется удивительным, если он приехал из-за того человека, который б е р е г лесную ферму». и потребует от Пойзера, чтобы он сделал для него что-нибудь так даром, но дурак будет Пойзер, если сделает. Ясно, что предстояло что-то необыкновенное. Старый сквайр посещал своих арендаторов редко, и хотя в п р о д о л ж е н и и последних двенадцати месяцев мистер Спойзер повторяла в своем уме множество речей и не таких, которые бы не имели никакого значения речей, с которыми она решительно намеревалась обратиться к Сквару в следующий же раз, когда он появится на господской мызе. Тем не менее речи мистрис Пойзер всегда оставались при ней. Здравствуйте, миссис Пойзер, сказал старый Сквар, выпучив на нее свои близорукие глаза. Такой взгляд его, замечала миссис Пойзер, всегда расстраивал ее, словно вы были н а с е к о м о е и он вот хочет убить вас своим ногтем. Тем не менее она отвечала к вашим у слугам, сэр, и присела с видом совершенного уважения, приближаясь к нему. Она не была такой женщиной, которая стала бы дурно обращаться с старшими и действовать вопреки катехизису приличий без строгого к нему возбуждения. Ваш муж дома, мистер Спойзер? Да, сэр. Только он на дворе, где капна. Я сию минуту пошлю за ним. Не угодно ли вам сойти с лошади и войти в дом? Благодарю вас, я так и сделаю. Мне хотелось бы посоветоваться с ним об одном деле, ь ц но оно относится и до вас в такой же степени, если только не более. Я хотел бы знать и ваше мнение. Хэти т с б е г а й за дядей и п о з о в и его сюда, сказала м и с т е р с Пойзер, когда они вошли в дом, и старый джентльмен низко поклонился в ответ на приветствие Хэти, между тем как Тутти. Зная, что ее передник был в ы п о ч к а н вареньем из крыжовника, стояла, прислоняя лицо м к большим часам, и посматривала оттуда только украдкой. Что за прелесть эта старая кухня, сказал мистер д о н и т о р н осматриваясь кругом с удовольствием. Он говорил всегда так же обдуманно, мерно. Вежливо. Все равно были ли его слова сладкие, как сахар, или ядовиты? И как вы удивительно чисто содержите ее, мистер Спойзер? Знаете ли, я люблю ваш дом больше всех других в и м е н и В таком случае, сэр, если он действительно так нравится вам... то я была бы очень рада, если бы вы приказали сделать в нем кое-какие п о ч и н к и Обшивка в таком положении, что н а м от крыс и мышей просто жить я нет. А в погребе вода будет вам по колено, если вам угодно посмотреть. Но я полагаю, что вы поверите мне и на слово. Не угодно ли вам присесть, сэр? Нет еще. Я должен видеть вашу сырню. Я не видел ее несколько лет, а между тем все решительно не могут нахвалиться вашим прекрасным сыром и маслом, сказал сквайр, вежливо показывая вид, что не думает, будто мог существовать какой-нибудь вопрос, в котором он и мистер Спойзер были бы несогласны между с о б о ю Кажется, я вижу, что дверь о т п е р т а вот там. Вы не должны удивляться, если я брошу завистливый взгляд на ваши сливки и масло. Я уж никак не думаю, чтоб сливки и масло, мистер Сачель, выдержали какое-нибудь сравнение с вашими. Я не могу ничего сказать об этом, сэр. Мне редко приходится видеть чужое масло. Правда, у некоторых такое масло... Что на него и смотреть не нужно, достаточно одного запаха. А вот это мне нравится, сказал мистер д о н и т о р н окидывая взором сырой храм опрятности, но оставаясь возле дверей. Я уверен, что я завтракал бы с большим аппетитом, если бы знал, что сливки и масло, которые подаются мне из этой сырни. Очень вам благодарен. Право посмотреть на все это истинное удовольствие. К несчастью, мое легкое расположение к ревматизму заставляет меня о стергаться е сырости. Я присяду в вашей уютной кухне. Апойзер. Как вы поживаете? Все работает? Я вижу, как всегда. Я смотрел превосходную сырню вашей жены, лучшей хозяйки во всем приходе, не так ли? Мистер Пойзер только что вошел в комнату без сюртука и с расстегнутым жилетом. Его лицо было немного краснее обыкновенного от того, что он усердно подбрасывал сено. Он стоял румяный, круглый и веселый. перед маленьким жилистым холодным старым джентльменом, как наливное яблоко рядом с тощим диким яблоком. Не угодно ли вам сесть на это кресло, сэр? – сказал он, подвигая несколько вперед покойное кресло своего отца. Вам будет в нем поспокойнее. Нет, благодарю вас. Я никогда не сижу в покойном кресле, отвечал старый джентльмен, садясь на небольшой стул недалеко от двери. Знаете ли, мистер Спойзер, садитесь, пожалуйста, садитесь и вы, Пойзер. Я недоволен с некоторого времени управлением с ы р н й мистерс Сачель. Кажется, ее методы не так х о р о ш а как ваши. Право, сэр, я об этом судить не могу, возразила мисс р и с Пойзер сухо. Она свертывала и развертывала свое вязание и с ледяным взором смотрела в окно, продолжая стоять против Сквайра. Пусть Пойзер садится, если хочет, думала она, у Шанато не намерена сесть, словно хочет поддаться такому сладкоречивому льстицу. Мистер же Пойзер, не имевший ни ледяного вида, ни ледяных чувств, сел на свой треногий стул. И теперь Пойзер, когда Сачель с л е г я намерен передать лесную ферму почтенному арендатору. Я уж устал иметь ферму на своей шее. В таком случае, как вам всем известно, хорошего не выйдет ничего. Трудно найти удовлетворительного управлятеля, и думаю, что я и вы, Пойзер, и вот ваша отличная жена, можем по этой причине войти в известное соглашение, которое всем вам доставит выгоду. О, произнес мистер Пойзер с выражением добродушного непонимания, в чем может состоять это соглашение? Если вы желали, чтобы я говорил, сэр, сказала миссис Пойзер, удостоив мягкость своего мужа взглядом, в котором выражалось сожаление, вы, конечно, знаете лучше меня, но я решительно не вижу, что нам задел до лесной фермы. Нам довольно хлопот из нашей собственной. Не то, чтобы я не была рада, услышав, что ваш приход явится порядочный человек, были в нашем приходе и такие, про которых Нельзя было отозваться в этом смысле. Вы, вероятно, будете считать мистера Терла превосходным соседом, уверяю вас. Вы непременно будете рады, что согласились на предложение, о котором я намерен сообщить вам. В особенности же я надеюсь, потому что вы найдете его столь же выгодным для себя, как и для него. В самом деле, сэр, если это клонится к нашей же выгоде. То мне приходится слышать впервые о п р е д л о ж е н и и подобного рода. Я думала, обыкновенно те получают выгоды на этом свете, которые сами умеют искать их, тем же, которые ждут, пока выгоды придут к ним сами, придется ждать долго. Дело в том, Пойзер, сказал Сквар, не обращая внимания на теорию о светском благоденствии мистри е Спойзер. При лесной ферме для той цели, которую имеет Терла, слишком много луговой земли и слишком мало пахотной. И он принимает ферму только на таком условии, чтобы сделать некоторый обмен. Его жена, по-видимому, не такая отличная хозяйка по части приготовления сыра и масла, как ваша. Теперь план, который я задумал, состоит в том, Чтобы сделать небольшой обмен, если бы вы взяли пустотные луга, вы могли бы увеличить ваше сырное производство, а это дело должно быть так выгодно под управлением вашей жены. И я должен просить вас, мистер Спойзер, чтобы вы снабжали мой дом молоком, сливками и маслом по рыночным ценам. С другой стороны, Позер, вы могли бы отдать Терле верхнюю и нижнюю полосы, и п р а в о в нашем сыром климате вы не были бы от того в убытке. Вы подвергаетесь меньшему риску владея лугами, нежели владея нивами. Мистер Позер сидел нагнувшись вперед, д е р ж а локти на коленях. Склонив голову на сторону и скривив рот, очевидно, он сосредоточил все свое внимание на том, чтобы кончики пальцев, встречаясь совершенно й аккуратностью, представляли остов корабля. Человек он был слишком тонк, й чтобы не понять, в чем тут было дело, и не предвидеть в точности, с какой точки зрения будет смотреть на этот предмет его жена. Но он не любил давать ответы неприятные, разве только если дело касалось фермерской деятельности, он всегда готов был на уступку, лишь бы только не вступать в спор. Наконец все это дело касалось более его жены, нежели его. Таким образом, помолчав несколько минут, он поднял голову и к р о т к о спросил: «Что ты скажешь на это?» Мистрис Пойзер все время, пока молчал ее муж, не спускала с него глаз, в которых выражалась холодная строгость, но теперь... Она покачав, отвернула голову, устремила ледяной взор на противоположную крышу коровьего хлева и, с к а л о в в с в о е вязание свободную и г л о ю крепко сжала его в руках. Что я скажу об этом? А вот что. Ты можешь делать, как хочешь, с твоими нивами. отдавать их или не отдавать до окончания твоей аренды, срок к о т о р ы й кончится вот в Михайлов день или собственно в б л а г о в е щ е н н е через год, но я ни за что не возьму на свою шею еще луговой земли ни из дружбы ни за деньги, а ведь тут, сколько я могу видеть, нет ни дружбы ни денег, тут есть дружба до да любовь Некоторых людей к самим себе, да деньги, которые перейдут в чужие карманы. Знаю я, что есть люди на свете, которые родились, чтобы владеть з е м л е ю а другие, чтобы в поте лица трудиться на ней. Тут м и с т е р Спойзер остановилась, чтобы перевести дух. И я знаю, что христианский долг велит людям повиноваться своим старшим. насколько плоть и кровь в состоянии вынести, но никакой помещик в Англии, будь хоть это сам король Георг, не заставит меня сделаться мученицей, работать так, чтобы на мне остались одни лишь кости до да кожи и терзаться, словно я масленник, который только годен для вмещения в себя масла. Нет, нет, дорогая м и с т р Спойзер, конечно нет, сказал Сквар, все еще уверенный в своей силе убеждения. Вы не должны мучить себя работой, но неужели вы не думаете, что ваша работа скорее уменьшится, а не увеличится в таком случае? В о б б а т с т в о требуется столько молока, что от увеличения вашей сырни у вас немного прибавится дело по производству сыра и масла, а я думаю, продажи молока вы извлечете наибольшие выгоды из вашей сырни, не так ли? Конечно, это правда, сказал мистер Пойзер. Он был не в состоянии скрыть мнение в деле фермерских выгод и забыл, что в этом случае этот вопрос не был чисто отвлеченным. Ну, не думаю, сказала миссис Позер й с горечью, нехотя повортив голову к мужу и смотря на пустое кресло. По моему. Соглашаться с этим могут мужчины, которые сидят в углу у камина и воображают, все вот на свете так устроено, что может входить одно в другое. Если бы вы могли сделать пудинг тем, что думали бы о тесте, то приготовить обед было бы легко. Каким образом знать мне, будет ли молоко требоваться постоянно? Кто поручится мне в том, что через какие-нибудь два-три месяца при с л у г и в а б б а т с т в е не будут выдаваться деньги, а ведь тогда она будет на своем коште и молоко мое уже не будет требоваться. Ведь тогда мне и ночи придется не спать, а все иметь в голове двадцать г о л е н к о в молока. Дингель не станет брать масла больше т е п е р е ш н е г о Пусть он платит и с правных и за то, сколько берет теперь, и должны мы будем откармливать свиней, пока будем принуждены умолять на коленях мясника, чтобы он только взял их до половины их, передохнет у нас от угрей, а доставка и переноска молока, к о т о р а я займет человек а и лошадь по крайней мере полдня, ведь это я полагаю, нужно же вычесть из прибыли, но есть люди. которые станут держать решето под насосом и надеяться, что донесут в нем воду до места. Это затруднение касательно доставки молока, это затруднение вы не будете иметь, мистер Спойзер, сказал Сквайр, думавший, что этот переход к подробностям указывал на некоторое расположение к мировой сделке. Со стороны мистрис Пойзер к вам будет аккуратно приезжать Беттель с телегой и пони. О, сэр, прошу извинить меня, я не привыкла, чтобы господские слуги таскались у меня по двору, любезничали с обеими девками за раз, а те, уставив руки в бока, слушали всякого рода пустую болтовню, когда должны ползать на коленях и подмывать полы. Если уж мы должны разориться, то во всяком случае мы можем разориться иначе, а не тем, чтобы наша кухня превратилась в публичное место. Видите ли, Пойзер, сказал Сквар, изменяя тактику и показывая вид, будто думал, что миссис Пойзер вдруг удалилась от Прени й и оставила комнату. Вы можете пустошные луга. Обратить в п а с т б и щ е Я могу довольно легко устроиться как-нибудь иначе относительно снабжения молоком моего дома. Я не забуду, с какой готовностью выладили с вашим сменщиком и с вашим соседом. Я з н а л вы с радостью возобновите аренду на три года по истечении настоящего срока, иначе скажу вам. Терле человек с некоторым капиталцем ь с радостью взял бы обе фермы, которые так хорошо могли бы служить подмогой одна другой, но я не хочу расставаться с вами таким старым ориентатором для того, чтобы привести мистер Спойзер в совершенное раздражение. было достаточно устранить ее от дальнейших прений даже без употребления заключительной угрозы. Ее муж действительно встревоженной возможностью оставить старое место, где он родился и вырос. Он был уверен, что с к в а р б был способен на всякое дурное дело. Хотел уж было начать к р о т к о е и увещательное изъяснение того, что он находил неудобным покупать и продавать более скота и вымолвил: "Но, сэр, это, кажется, было бы несколько жестоко". Как вдруг мистри Спойзер прервала его, отчаянно решившись сказать всю правду сразу, теперь же, хотя бы затем, полил целый дождь отказов, и рабочий дом остался для нее единственным приютом. В таком случае, сэр, если я могу говорить, хотя, впрочем, я женщина, а есть люди, которые думают, что женщина довольно глупа и должна только стоять и смотреть, когда мужчины продают ее душу. Но я имею право говорить, потому что приношу четверть дохода и экономлю другую четверть. Так позвольте мне сказать, если мистер Терлэ с такой готовностью берет ваши фермы. То было бы только жаль, если бы он нанял эту. Не знаю, как ему понравится жить в доме, где существуют все казни египетские, где погреб наполнен весь водойю, и в нем дюжинами скачут по лестницам лягушки и жабы, где полы сгнили, где крысы и мыши грызут всякий кусочек сыру и бегают по головам. Когда мы лежим в постели, так что того и гляди съедят нас заживо. Слава богу еще, что они не переели наших детей давным-давно. Хотела бы я посмотреть, найдется ли кроме п о е з е р а другой арендатор, который согласится на то, чтобы тут не было произведено никаких починок, пока дом не развалится совершенно. Да и тогда пришлось бы ему кланяться и просить и принять на себя половинные издержки. Да тут потребовали бы с него большую ренту, которую дай только Бог, чтобы он получил с земли, тогда как он затратил уж прежде все свои деньги на землю. Увидим, найдете ли вы чужого человека, который захотел бы вести здесь такую жизнь. Нужно родиться ч е р в я к о м в испорченном сыре, чтобы полюбить ее. Вы можете бежать от моих слов, сэр, – продолжала м и с т р и с Пойзер, следуя за двери за старым с к в а р о м который после первых минут необыкновенного изумления встал и грациозно и с улыбкой поклонившись ей рукой вышел из комнаты, чтобы сесть на пони. Но ему было невозможно уехать немедленно, потому что Джон водил пони в зад и вперед по двору. и находился на довольно большом расстоянии от дверей, когда господин замышлял кликнуть его. Вы можете бежать от моих слов, сэр, можете причинить нам под рукой какой-нибудь вред, потому что вы дружны с самим дьяволом, хотя и больше ни с кем. Но я скажу вам однажды навсегда: мы не безгласные твари, которых могут употреблять в зло. И из которых могут добывать деньги люди, имеющие в руках своих конец веревки, ведь мы знаем, как развязать узел. И если я одна только высказываю то, что у меня на душе, то в приходе и в окрестностях его найдется очень много людей, которые думают таким же образом. Ваше имя не лучше запаха серной спички для носа каждого. Разве только найдется двое-трое стариков, не согласных с ними, потому что вы, думая сберечь свою душу, даёте этим старикам кусок фланели и несколько капель похлебки, и вы имеете полное право считать это самым незначительным сбережением, которое вы когда-либо делали со всей вашей скарыдностью. В некоторых случаях две служанки и кучер Могут быть ужасными слушателями. И когда Сквар удалялся на своем черном пони, то даже его дар близорукости не п о м е ш а л ему заметить, что Молли, Нанси и Тим скарили зубы неподалеку от него. Может быть, он имел подозрение, что у Грюмы й старый Джон также смеялся сзади него, что действительно и было. Между тем бульдог, чернорыжая такса, аликова овчарка и гусак, шипевшие на безопасном расстоянии от задних ног пони, в трогательном квартете воспроизводили мысли, которые мистрис Пойзер исполнила соло. Лишь только одна, к о ш мистрис Пойзер увидела удаление пони, как повернулась и бросила на обеих смеявшихся девушек взгляд. который заставил их в одну секунду убраться в заднюю кухню, и выдернув иголку из своей работы, принялась вязать с обычной живостью, когда входила в дом. Ну, заварила же ты кашу, сказал мистер Позер й несколько встревоженный, но очевидно чрезвычайно довольный решительным поведением своей жены. Да знаю, что заварила. Отвечала миссис Пойзер, но я по крайней мере отвела душу, и теперь мне будет легче во всю мою остальную жизнь. Можно ли находить удовольствие в жизни, если вы должны быть всегда закупорены и только тайком по капельке высказывать, что у вас на душе как бочонок стечу? Я не стану раскаиваться в том, что сказала, если даже мне придется дожить до таких же лет. д о каких дожил старый сквайр? Но это вряд ли случится. Кажется, именно те люди, которые не нужны здесь, не нужны и на том свете. Ну, тебе не захотелось бы оставить старое место от Михайловы дня через год? Сказал мистер Позер и переселиться в чужой приход, где ты никого не знаешь. Это было бы тяжело нам обоим, да и батюшки тоже. Э, что тут г р е в а т ь Многое множество может случиться от сегодня до будущего года м и х а й л о в а дня. Кто знает? Может к тому времени и капитан будет здесь господином. Отвечала м и с т р и с Пойзер, смотревшая против своего обыкновения с точки зрения полной надежды на затруднения, которые произошли от ее собственных поступков, а не по вине других. Да я и не говорю, что надо горевать, – сказал мистер Позер, оставляя свой т р е н о г и й стул и медленно подходя к двери. Но мне было бы досадно оставить старое место и приход, где родился и вырос, а также и батюшка. Мне кажется, что мы оставим здесь наши корни и никогда более не врастем ни в какую почву.